Глава 23. Внезапный удар в сердце. Это нелепое выражение следовало бы заменить на другое. Однако сам факт имеет место. Я видел, как очаровательная и благородная Вильгельмина, недосягаемый образец для всех красавцев Берлина, презирала любовь и насмехалась над ее глупостями. Она сияла молодостью, умом, красотой, благополучием и была обладательницей необъятного состояния, которая, давая ей возможность развивать все свои способности, казалось, вступила в сговор с судьбой, дабы представить миру столь редкий пример совершенного счастья, дарованного человеку вполне это заслуживающему. Ей было 23 года. Уже давно находясь при дворе, она отвергала ухаживание представителей высшего сословия. Ее скромную, но непоколебимую добродетель ставили в пример. И мужчины более других достойные любви, отчаявшись понравиться ей, искали лишь ее дружбы. Однажды вечером она идет на бал к принцу Фердинанду, где танцует 10 минут с одним молодым капитаном. С этой минуты, писала она впоследствии подруге, он стал хозяином моего сердца и меня самой, причем до такой степени, что меня охватил бы ужас, если бы счастье видеть Германа оставило мне время задуматься о чем-то еще. Единственное, к чему я стремилась, это понять, обращает ли он на меня хоть какое-то внимание. Переведено дословно из мемуаров Ботмера. Сегодня единственное утешение, которое я могу найти в оправдании своих ошибок, это убаюкивать себя иллюзией, что некая высшая сила похитила меня у меня самой, отняв мой разум. Нет таких слов, которыми я могла бы описать хоть сколько-нибудь приближено к реальности то, до какой степени все мое существо было повергнуто в смятение и потрясение при одном виде Германа. Я краснею при мысли о том, с какой быстротой и неистовой силой меня потянуло к нему. Если бы его первыми словами, когда он наконец заговорил со мной, было «Вы меня обожаете?», то, по правде говоря, у меня не хватило бы сил не ответить ему «да». Я была далека от мысли, что последствия чувства могут быть одновременно столь внезапными и столь малопредсказуемыми. На мгновение мне даже показалось, что я была одурманена. Беда в том, что и вам, и Свету, моя дорогая подруга, известно, как сильно я любила Германа. Так вот, через какие-то четверть часа он стал мне так дорог, что с тех мгновений уже не мог стать дороже. Я видела все его недостатки и прощала ему все, лишь бы только он любил меня. Вскоре после того, как я потанцевала с ним, король уехал. Герман, состоявший у него на службе, обязан был последовать за ним. С его отъездом для меня все словно перестало существовать. Напрасно пыталась бы я описать вам ту крайнюю тоску, которая охватила меня, как только я перестала его видеть. Равно ей по силе было лишь острое желание остаться совершенно одной. Наконец-то я смогла уехать. Едва запершись на ключ в своей квартире, я попыталась сопротивляться страсти. И мне показалось, что я сумела это сделать. Ах, моя дорогая подруга, как дорого я заплатила в тот вечер и в последующие дни за приятную возможность считать себя порядочной женщиной. «То, что вы только прочли?» представляет собой точный рассказ о событии, которое стало горячо обсуждаемой новостью, поскольку по прошествии месяца или двух бедная Вильгельмина сделалась уже настолько несчастна, что ее чувства были замечены. Такова была первопричина длинной череды бедствий, из-за которых она погибла столь молодой и столь трагическим образом, отравившись сама или отравленная своим возлюбленным. Все, что нам удалось узнать об этом молодом капитане, сводилось к тому, что он прекрасно танцевал. В нем было много жизнерадостности, еще больше уверенности в себе, он казался добродушным и жил с распутными женщинами. Что касается остального, он был не слишком знатного происхождения, весьма беден и не появлялся при дворе. Тут требуется не столько отсутствие недоверия, сколько усталость от недоверия и, так сказать, неудержимое стремление мужественно противостоять случайным обстоятельствам. Душа, сама того не осознавая, начинает тосковать от жизни без любви, И помимо собственной воли, убежденная примером других женщин, преодолевшая всякий страх перед жизнью, недовольная безрадостным счастьем быть гордой, она, сама того не замечая, создает для себя идеальный образ. Однажды она встречает человека, напоминающего этот образ. Кристаллизация распознает свой предмет по внушаемому им смятению, и она навеки предназначает для владыки своей судьбы то, о чем так давно мечтала. Несколько фраз взяты у Кребиона. Женщины, подверженные такому несчастью, обладают возвышенностью души и не могут любить иначе, чем страстно. Они оказались бы спасены, если бы способны были унизиться до галантного приключения. Поскольку внезапный удар в сердце проистекает из тайной усталости от того, что катехизис называет «добродетелью», и от тоски, навеваемой монотонностью совершенства, я склоняюсь к мысли, что ее чаще всего должны вызывать те, кого называют представителями мира негодяев, Я очень сомневаюсь, что человек с манерами катона способен хоть у кого-то вызвать любовь с первого взгляда. Такое неожиданно нахлынувшее чувство встречается редко, ведь стоит сердцу полюбившему загодя хоть немного осознать свое состояние, внезапный удар становится уже невозможным. Женщина, ставшая недоверчивой из-за несчастий, не подвержена такой революции души. Ничто так не способствует любви с первого взгляда, как восхваление, расточаемое заблаговременно, причем женщинами, в адрес человека, которому предстоит стать ее предметом. Один из самых комичных источников любовных похождений — мнимая любовь с первого взгляда. Скучающая, но бесчувственная женщина целый вечер считает, будто влюблена на всю жизнь. Она гордится тем, что наконец-то уловила одно из тех великих движений души, за которыми гонялось ее воображение. На следующий день она уже не знает, куда спрятаться. а главное, как избежать встречи с тем несчастным, которого она обожала накануне. Умные люди умеют распознавать такие внезапные удары в сердце и использовать их в своих интересах. С первого взгляда может зародиться и любовь физическая. Вчера мы видели, как самая хорошенькая и самая доступная женщина Берлина внезапно раскраснелась, сидя в коляске, в которой мы с ней ехали. Мимо только что проскакал красавец лейтенант Финдорф. Она впала в глубокую задумчивость, Ее охватило волнение. Вечером, как она призналась мне в театре, она была словно в бреду, в экстазе, думая только о Финдорфе, с которым ни разу в жизни не разговаривала. Она сказала бы, что послала бы за ним, если бы у нее досталось смелости. Ее красивое лицо демонстрировало все признаки неистовой страсти. Это продолжалось и на другой день. Спустя три дня, когда Финдорф повел себя как дурак, она перестала о нем думать. Через месяц он стал ей противен.